Глава сорок вторая. «Мы только-только вернулись в школу Спенс и едва успели отнести чемоданы в комнаты, как является миссис Найтвинг, держа в руках какое-то приглашение». «В поместье «Весна» в Шотландии будет устроен прием по случаю дня рождения кузена мисс Брэдшоу, мистера Уортона», — сообщает она. Название поместья она произносит так, словно ей в рот попало вино, превратившееся в уксус. «Можно не сомневаться, они думают, мы сможем принести им какую-то пользу в обществе». Бормочет Фелисити так тихо, что слышать ее могу только я. «Приём состоится завтра днем, хотя приглашение пришло всего два дня назад», — говорит миссис Найтвинг. «Я слышу, как она добавляет себе под нос отвратительные манеры». И тут же продолжает. «Я знаю, что вы скучаете по мисс Брэдшоу. Хотите поехать туда?» «О, да, пожалуйста!» Восклицает Фелисити. Очень хорошо. Вы должны быть одеты и готовы к отъезду утром, говорит директриса. И мы обещаем, что не заставим себя ждать. Вечером Фелисити сидит с другими девушками, наслаждаясь похвалами, которые девица расточает ее балу. А вам понравились дервиши? спрашивает она, сверкая глазами. О, это было чудесно! И при такой длинной программе ничуть не скучно. Говорит Сесилия, умудрившись вложить в комплимент удар, в чем она большая мастерица. «Моя матушка собирается устроить для меня простой чайный приём», надув губы, сообщает Элизабет. «Его никто и не запомнит!» Я покидаю их и отправляюсь в свою комнату, чтобы изучить как следует грифельную доску Вельгельмины в яд. Я провожу по ней ладонью, ощупывая крохотные засечки, как будто могу по ним прочитать историю доски и понять слова что были когда-то на ней написаны. Я даже прижимаюсь к ней ухом в надежде, что она сможет нашептать мне какие-то тайны, и вливаю в доску малую капельку магии, веля все открыть. Ну, просто как доктор Ван Риппель. Но какие бы секреты не содержала в себе грифельная доска мисс Вьяд», они остаются надежно скрытыми в ней. «Истина в ключе», — негромко произношу я. «Ключ к чему?» «Ничего. Ничего». Я кладу грифельную доску рядом с кроватью и подхожу к окну. Я смотрю на лес за школой, смотрю в сторону цыганского лагеря и думаю о том, что делает сейчас Картик, терзает ли его до сих пор мысли об Амаре, вспоминает ли он обо мне. Внизу внезапно появляется свет. Я замечаю Картика с фонарем в руке. Он смотрит вверх, на мое окно. Сердце у меня слегка подпрыгивает. Я вынуждена напомнить ему что незачем так колотиться из-за человека, которому нельзя доверять. Я задергиваю занавески, прикручиваю лампу и забираюсь в постель. А потом крепко закрываю глаза и приказываю себе не вставать и не подходить к окну, как бы ни хотелось. Не знаю, что меня разбудило. Какой-то звук, дурной сон. Я только знаю, что проснулась сильным сердцебиением. Я моргаю, чтобы глаза поскорее привыкли к темноте и слышу какой-то шум. Но он раздается не в спальне, он где-то надо мной. Крыша постанывает, как будто по ней бродит кто-то очень тяжелый. Длинная тень падает на стену комнаты. Я вскакиваю. Теперь я слышу еще что-то в коридоре. Негромкий шорох, похожий на шелест подсохших листьев. Я приоткрываю дверь. Ничего нет. Я снова слышу этот звук. Он доносится снизу. Я на цыпочках выхожу и спускаясь по винтовой лестнице. Я останавливаюсь возле двери большого холла. Шум несется из глубины этого просторного помещения и становится все сильнее. Царапанье, Шёпот. Стоны. «Не смотри туда, Джемма. Не обращай внимания». Я смотрю в замочную скважину. Сквозь окна в большой холл вливается лунный свет. Я всматриваюсь в освещенные участки в поисках чего-нибудь движущегося. И действительно, что-то движется. В темноте. Я задуваю свечу и жду. Колени слабеют от страха. Я мысленно считаю. Один, два, три. Отмеряя секунды. Но ничего. Тридцать, 31, 32. тридцать Шёпот возобновляется. Тихий и пугающий, как скрежет крысиных когтей по камню. Я снова прижимаюсь глазом к замочной скважине и сердце с силой ударяется о ребра. Та самая колонна. Она шевелится. Существа, вырезанные на ней, пытаются выбраться из камня, сжимают крошечные кулачки, чуть заметно трепещут ожившими крыльями. Что-то бормоча, они барахтаются и напирают на тонкую плёнку камня, как будто готовятся родиться на свет. Я не в силах закричать, хотя мне и хочется. Какая-то нимфа наконец треском пробивает каменную мембрану. Она стряхивает с себя крошки камня и скользит в воздухе. Я судорожно вздыхаю. Нимфа вскидывает голову, прислушиваясь. В одно мгновение она оказывается у замочной скважины. Глаза у нее большие, во весь проем для ключа. «Ты не сможешь нас остановить?» — шепчет она. «Сама Земля проснулась, и мы вместе с ней. А скоро настанет день, когда прольется твоя кровь, и мы навеки станем правителями. Жертва!» «Что это такое? Вы тут зачем, мисс?» Я отшатываюсь от двери, с криком натыкаясь на что-то. Я обернувшись, вижу рядом с собой Бригит в ночном чепчике. «Вы должны быть в постели!» — заявляет она. «Я услышала какой-то шум». Запинаясь, отвечаю я, стараясь подавить страх. Бригит хмурится и рывком распахивает дверь. Она зажигает ближайшую к нам лампу. Комната затихает. Ничего подозрительного не видно. Однако я слышу этот дьявольский шорох, ощущают варий всей кожей. Ты разве не слышишь? Спрашиваю я, Бригит, и в голосе звучит отчаяние. Бригит хмурится. Слышу, что? Вон та колонна! Она живая! Я это видела. На лице Бригит вспыхивает тревога. Ну-ка, ну-ка! Что это вы пытаетесь напугать старую бригит? я видела повторяю я тогда надо побольше света Бригит хватается за спички шорох скрежет над головой как голоса посланцев ада я смотрю вверх и вижу ее там тунифу под самым потолком на ее губах играет злобная улыбка там наверху вскрикиваю я Бригит прибавляет огня в лампе, и нимфа исчезает. Бригит прижимает руку к груди. «О, святая Мария, Матерь Божья! Вы меня напугали просто до смерти! Давайте-ка посмотрим на эту колонну. Мы подходим поближе. Бригит всматривается в фигурки, и я почти всерьез ожидаю, что ее сейчас втянут в колонну. Ну, все это странно выглядит, но как будто все на месте. И не живое, просто уродливое. Она похлопывает по колонне ладонью. Это твердый камень. Или нет? Потому что я вижу пустое пространство на мраморе, которого прежде не было. «Вы ели капусту?» — спрашивает Бригит, прикручивая лампу. «Что?» — не понимаю я. «Вы капусту ели на ужин?» Она иной раз ужасно действует, и сны после нее случаются страшные. Так что, если хотите мой совет, никогда больше не ешьте капусту. Она гасит зажжённые лампы. Большой холл снова погружается в тени. Бригит закрывает дверь и запирает ее. И пока мы поднимаемся по лестнице, Бригит рассказывает, какая еда и питье способствуют хорошему сну. Только я ее почти не слушаю. Мой слух обращен назад. В темноту внизу, где я слышу тихий шорох издавленное хихиканье.